Глава 12. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Сообщите, пожалуйста, директору, что я его жду в приемной. Очень сложно работать, когда я не знаю более половины посетителей. Добрый день, да, конечно, меня зовут Юлия. Вы не могли бы назвать свою фамилию? Быстро пробегать глазами по списку ранее запланированных встреч не вижу смысла. Я и так помню, что назначенных персон у руководителя на ближайшее время не было. В этом нет необходимости, просто скажите «Ольга», он сразу поймет. Девушка мило и приветливо улыбается. Вообще-то она ведет себя очень вежливо, с ней приятно разговаривать. Но на душе поднимается волна недовольства. Моя личная неприязнь ни в коем случае не должна вызывать раздражение. Значит, просто Ольга. Просто Ольга? Разве что шифоновый наряд в пол на себя не напялила. А так сходу можно подумать, что девушка собралась на свидание с очень интересующим ее мужчиной. Легкое кокетливое платье, высокие шпильки. Идеальный макияж и маникюр, маленькая сумочка через плечо, лаконичная греческая прическа, придающая образу особую утонченность. Что я могу сказать? С переполняющей меня из ниоткуда взявшейся завистью и ревностью уверенно заявляю. Выглядит молодая гречанка бесподобно. Стиснув зубы, неторопливо набрала внутреннюю линию начальника и сдержанно сообщила, что к нему посетительница по имени Ольга. Через минуту сам царь нашей информационной империи Распахнул дверь и вышел встретить недавно появившуюся на пороге его кабинета маленькую богиню, спустившуюся с небес до простых смертных. «Глеб, здравствуй, дорогой. Выглядишь очень усталым». «Это... вот теперь особо сложно определиться с выбором». Мадемуазель или мадам положила мужчине руку на грудь и, дотянувшись, уверенно чмокнула его в щеку. «Да ладно, что ж мелочиться? Давай, хватай его за воротник и целуй в засос. На меня можно вообще внимания не обращать». «Правильно Сергей говорил. Мышка. Она и в Африке мышка. Да, есть такое дело. Тебе бы отвлечься хоть немного». «Ну, конечно. Без этого замечания она совершенно точно не смогла обойтись. Заехал бы как-нибудь. Раньше ты был частным гостем». «Да кто б сомневался. Бедный Солнцев, совсем заработался. Забыл о такой шикарной даме. Захотелось встать и уйти подальше. Но вместо этого я решил уткнуться в экран монитора. Только бы не слышать нескрываемых заигрываний» только бы не видеть, как девушка на него смотрит. И он ведется, наверняка, и улыбается в ответ. Хотя, скорее всего, мужчина, который вчера целовал меня так безмятежно и трепетно, чуть растягивает губы в подобии легкой ухмылки. Не сдержалась и выглянула из-за монитора. Пусть картина останется у меня в памяти, когда в следующий раз этот любитель гречанок потянет ко мне свои наглые и такие нежные лапы. Как ни странно, девушка не смотрит на мужчину восхищенными голодными глазами хищницы, Взгляд ее уважителен, приветлив, добродушен. Но его никак нельзя отнести к категории томных, соблазнительных, искушающих и манящих. Я даже как-то растерялась. Обязательно. Но не в ближайшее время. Дела. Жаль. Знаю твои дела. Небось безвылазно в офисе сидишь. Даже тон ее голоса мягкий, женственный. Оля, пройдем ко мне? Кофе будешь? Ну и что? Мне-то какое дело? Согласится ли она пойти в кабинет к директору и чем они там будут заниматься? Мне вообще без разницы. И вчерашний поцелуй для меня тоже ничего не значит. Нет, я тороплюсь. Вот, держи. С подписями и печатями. Все, как ты просил. Лично в руки, минуя посредников. Как я могла не заметить в ее руке стопку документа формата А4. А, ну да. Я ведь смотрела на платье и прическу. Спасибо. Что ж, в таком случае, пойдем я провожу. С нескрываемой злостью смотрю, как Глеб, предварительно приняв в свои руки документы, открыл дверь перед невероятно красивой посетительницей. Его, кстати говоря, близкой знакомой, который он так часто заезжал раньше. И пошел провожать ее дальше по коридору до лифта. А фонарить можно. Какого черта он тогда напросился ко мне вчера? Еще и Гришку сбаламутил, что намного обиднее. А у самого целая куча предложений замечательно провести время. Я не собираюсь мыслить логично. Мне вообще решительно наплевать, чем он занимается в свободной от работы такое редкое время. Да, не абсолютно фиолетово, вот так. Перевела взгляд на вновь открывшуюся дверь, когда в приемную вернулся Солнцев. И я еще оправдывалась перед ним за Расторгуева шикарно. Наши взгляды встретились. Его спокойный и уверенный. Мой, негодующий и сердитый. «Юля, кофе принеси, пожалуйста». «Сию же секунду, Глеб Викторович». «Ну вот, кто меня просил так резко отвечать?» «И себе захвати». «Делать мне больше нечего. Своё бесценное время тратить на подобные кофейные посиделки». Через три минуты прошла в кабинет генерального, намеренно прихватив с собой только одну наполненную кружку. Руководитель, разумеется, сразу это приметил. Загадочно улыбнулся, но по заданному поводу ничего не сказал. «Спасибо, садись. Я отвернулась, желая занять место подальше от мужчины. Ну и пусть это глупо. Нигде в правилах не написано, что ассистент должен сидеть вплотную». «Да поближе сядь. Я орать на весь кабинет должен». «А что? Надо же начинать когда-то. А то ишь какой правильный». На подчиненных он голоса не повышает, никогда не ругается. Только вот от его студенного тона народу хочется под стол забиться, только чтобы ледяные клинки взгляда любимого солнечного начальника не достигли своей цели. «Если я здесь сяду, вам будет удобно?» Но откуда столько иронии в голосе «Черт» ткнула в стул на расстоянии около метра от хозяйского кресла? «Вполне прекрасно. Надо было на соседней показать. Или еще дальше?» «Хочу сегодня вечером вывести вас с Гришкой погулять. «Да ладно!» – недоверчиво уставилась на начальника. Как еще пальцем у виска не покрутила и сама не поняла. «Прошу прощения, вряд ли смогу составить вам компанию». чего же?» «Дела знаете ли?» «Знаем, знаем. Значит, ты в предвкушении приятного вечера и витаешь в облаках?» «Именно. Ты поэтому мне грязную кружку принесла?» «Что? Не может этого быть! Вот идиотка!» «Глеб Викторович, я сейчас же все исправлю, простите!» «Свою вину надо уметь признавать!» Если уж так опростоволосилась, то сама дура. Нужно срочно забрать у него из-под носа очевидное свидетельство моей безалаберности». Торопливо подошла к начальнику и аккуратно приподняла кружку, поднеся ее к глазам. Внимательно покрутила в воздухе. «Ну и где он пятно узрел?» «Глеб Викторович, посуда стерильна, где вы грязь увидели?» «Серьезно?» Мужчина проворно приподнялся, приблизился ко мне, оттеснив вплотную к столу и положив ладони на горизонтальную поверхность по разные стороны от моих бедер. «Мда, действительно, чисто Показалось, наверное». Все это он произнес насмешливым тоном, не мигая, уставившись мне в глаза. Только сейчас до меня дошло, что я оказалась в ловушке крепких рук с закатанными по локоть рукавами рубашки, еще и так близко, к мужским губам и груди. «Ревнуешь? Разве у меня есть на это причины?» «А разве нет?» «Глеб Викторович, меня начальник недавно завалил нескончаемым перечнем заданий. Разрешите, я пойду работать?» «Я так понял, твое недовольство вызвано моим недавним разговором с Ольгой?» «Первый раз слышу, чтобы начальник оправдывался перед подчиненными». Отвернулась изо всех сил, стараясь не вестись на его слова, взгляд, дыхание и его близость. «Она жена моего друга. И я действительно раньше заезжал к ним вечерами, когда время позволяло. Оба, кстати, работают у нас». Он мимолетно задел своими губами мои. От такого почти невинного прикосновения внутри словно начал расти большой огненный шар, сметая на своем пути все, а особенно отголоски разума. Ну так что, я прощен? Между прочим, ваша утренняя беседа с моим заместителем тоже не оставила меня равнодушным. Почувствовала, как его руки неумолимо прижимают меня к крепкому мужскому телу. В знак протеста уперлась ладонями в его грудь, стараясь оставить между нами хоть мизерное, но расстояние. Боюсь следующего шага, который может предпринять Солнцев. «Глеб, зачем ты это делаешь?» Неосознанно перевожу взгляд с губ мужчины на его глаза и обратно. «По-моему, ответ очевиден». «А по-моему, нет. Ты хочешь воспользоваться своим столом?» «Я использую мебель сугубо по назначению, хотя у себя дома могу сделать и исключение, если тебе захочется». Попыталась выбраться из тесных объятий, но не тут-то было. Вновь. Почему-то он решил прошептать следующие слова мне на ушко. Юля, уже слишком поздно меня отталкивать. Шанс на это у тебя был вчера, и ты его не использовала. Его близость выводит меня из равновесия. Я уже жутко нервничаю. Но возвращаться назад и правда слишком поздно. Чего ты ждешь от меня? Ничего сверхъестественного. Лишь твоего внимания, времени, эмоций. Немного женской мягкости и чувственности. Разве это так много?» «Разве тебе перечисленного будто достаточно? Мне просто не верится, что все это происходит со мной, с нами, я и Солнцев. Все остальное зависит не только от меня, но и от тебя тоже, поэтому...» «Предлагаю вновь провести вечер вместе. Вместе с Гришей?» «Ну да. Не вижу в этом ничего предосудительного. Он нам не помешает. Разговоры принимают неожиданный оборот. Или наоборот. Чересчур ожидаемый. И что ты придумал на этот раз?» «Музей?» Музей? Вот уж ошарашил. Я бы подумал, что музейные экспонаты и человек, нежно обнимающий меня, существуют в параллельных реальностях. Но нет. Очевидно, я снова ошиблась. Да, я бы предпочел автотехнику или на худой конец автобусы. Но есть еще и летающие музейные экспонаты. Я проверил. Каждое заведение работает до 9 вечера. Мы в любом случае успеем, так что можете с братом выбирать. Глеб? Расцепил кольцо своих рук и вернулся на директорское место. «Дай знать, к вечеру что выберете? Кофе замечательный, как всегда, спасибо. Ты повторяешься». В совершеннейшем шоке крутанулась вокруг своей оси на 180 градусов и пошла прочь из кабинета.